Глава пятая Оля стояла перед сидящей в кресле Сашей и сверлила ее гневным взглядом. Подруга была в пижаме, хотя часы показывали полдень. «Ты почему не готова?» — возмутилась Оля. «Потому что я никуда не пойду», — ответила Саша, скрестив руки на груди. «Конечно нет, ты не ходишь». Услышав эту фразу, тетя Маня посмотрела на Олю с укором, но и бровью не повела. Ты поедешь, моя милая, к стоматологу, к которому я тебя записала. Не поеду. Почему? Я плохо себя чувствую. Враньё. Когда не домогаешь, ты не ешь, а я вижу крошки на твоей пижаме. Мне нужны мне эти чёртовы зубы. Ещё как нужны. Тебе нечем жевать? Это раз, и два, ты выглядишь со своими впалыми щеками как старуха изергиль. Кому на это не плевать? Нам всё те мани. Ты молодая женщина, Саша, а выглядишь как старуха из Эргеля. Я уже услышала тебя. Только что изменится, если я омоложусь? Ровным счётом ничего. Я останусь тем же инвалидом. Многие, как ты выразилась, инвалиды, хотя принято говорить люди с ограниченными возможностями, ведут активный образ жизни. Они работают, развлекаются, семьи заводят в конце концов. Сашенька просто боится стоматологов, подала голос тётя Маня. Потому и не хочет ехать на приём. А вот и нет, воскликнула Александра. В смысле, да, боюсь, но не хочу ехать к доктору не поэтому. А почему? спросила Оля серьёзно. Ты представляешь, сколько нужно денег, чтобы нормальные зубы поставить? А сколько визитов сделать? У нас ни денег, ни возможностей приезжать в назначенный час. Нам никто не помогает. Мы всё сами. Я помогу. Ты уедешь, Оля, скоро, а я останусь со слепками своей челюсти и неоплаченным счётом. А кто тебе сказал, что я собираюсь в ближайшее время уезжать? Я 2 недели тут точно пробуду, а возможно и на всё лето останусь. Денег на зубы найдём. как и помощников. Кстати, один из них сейчас у подъезда, так что кати свой трон в комнату, чтобы переодеться. И о ком сейчас? О Пашке Сорокине. Вот от него и СМС пришло. И Оля показала экран своего сотового, на котором отображалось сообщение от их бывшего одноклассника. Она созвонилась с Пашкой вчера и обо всём договорилась. Саша затрясла своей бритой головой. «Нет, нет, я не хочу, не поеду». «Ба, не пускай Пашку, не хочу». Пожилая женщина тяжело присела перед внучкой на корточке. «Сашенька, грешно отказываться от помощи, которую предлагают искренне». «Кто?» — перешла на шепот Саша. «Искренне? Предлагает? Пашка?» Он просто не смог отказать девушке, в которую был когда-то влюблен, До меня ему нет дела. А ты уверена в этом? Вклинилась в их диалог Оля. Ты же не даёшь людям никаких шансов на проявление участия. Я тебя умоляю. Иди почитай мою переписку в интернете с одноклассниками. В каждой строчке столько всего участливого. Она скривилась. А уж между строк. Поменьше сиди там, побольше с живыми людьми общайся. увидишь настоящее. Пашка хороший парень, и ему не всё равно. Так что перестань строить из себя капризную принцессу с тетрисом. Саша заколебалась, и чтобы не дать ей снова уйти в отказ, Оля схватилась за кресло и, развернув его, покатила в спальню. Через четверть часа они загрузились в Opel Пашки. Всё прошло легко и просто. Сорокин без усилий донёс Сашу до машины. Усадил на переднее сиденье. На заднем разместил Олю, тётю Маню, а кресло сложил в багажник. До стоматологии доехали за 10 минут. Когда Саша устроилась в кресле врача, её сопровождающие отправились в кафетерий, чтобы попить чаю. Но тёте Мане не понравилось там, и она ушла в ближайший супермаркет за покупками. Оля с Пашкой остались одни. Я не думал, что всё так плохо, сказал одноклассник, угрюмо покачав головой. Ты о чём? Да им же жить не на что. Ты видел, как Сашка одета? А кресло? Оно же разваливается. Существует на две пенсии. Сашкин отец вообще не помогает. Они даже не знают, где он. Пропал несколько месяцев назад. Ну и до этого мало что давал. Его без штанов оставили после того, как сняли. Ты же, Олька, умная баба, неужто веришь в то, что у таких ужлых людей, как Пахомов, не было значков? Он же ещё при Союзе хапал. Тётя Маня уверена, что её сын лишился всего. Многое сам раздал, а остальное конфисковали. А я, как говорится, за что купила, за то и продаю. Ты ей на зубы даёшь. Я потянешь? Вполне. Я хорошо зарабатывала, а поскольку мой муж вообще отлично, я откладывала понемногу денег на чёрный день. За несколько лет скопилась ощутимая сумма в валюте. Я хотела купить домик на берегу моря. Здесь у нас Вообще-то я рассматривала Испанию, но передумала уезжать на чужбину. Как-то покупать недвижимость в России. Почему? Потому что не знаю, в какой её части хочу жить. Так что деньги целы, и я могу их потихоньку тратить. Ну разбазаришь все. Постараюсь этого не сделать. Черный день всегда может наступить, а у меня дочь. Где она сейчас? В Самаре с отцом. Думаю, через пару недель за ней смотаться, сюда привезти. Пусть посмотрит, где ее мама выросла. У вас хорошие отношения? Неплохие. Но папу Лена, так зовут дочку, любит больше и решила остаться с ним. Я расстроилась, конечно, но возражать не стала. Девочке 12, она не по годам взрослая, имеет право решать. Оле легко рассказывала это, но на самом деле принять выбор дочери было ох как непросто. Хотя он не стал для Ольги сюрпризом. Лена была против развода родителей. Когда мать сообщила ей эту новость, не по годам взрослая и рассудительная дочь устроила глупую детскую истерику. Вы могли бы остаться вместе ради меня, кричала она. Неужели так трудно? Мы это делали все последние годы, пыталась спокойно поговорить с дочкой Оля. Но ты сама утвердишь, что уже сформировавшаяся личность, так что папа что изменял тебе? Пил, бил, деньги в азартные игры просаживал. Ничего такого он не делал. Про то, что изменял иногда она, не упомянула. Зачем это знать ребёнку, пусть и считающему себя взрослым? К тому же это не имело никакого отношения к решению Оли развестись. Её муж погуливал осторожно, и она скорее догадывалась о женщинах на стороне, чем знала о них. Тогда как можно расставаться с таким хорошим человеком? хорошим, но чужим. У нас не осталось ничего общего. У вас есть общая дочь. Я думаешь, мы не пытались сохранить семью? Мы же и дом этот построили, чтобы жить в нём втроём. Но что в итоге? Теперь нас разделяют ещё большие расстояния, и мы почти не видимся друг с другом, потому что обитаем на разных этажах. Мы даже разговариваем только при тебе или о тебе. Все так живут, упрямилась Лена. Не все. Мои родители до сих пор любят друг друга и всё делают вместе. А всё почему? Потому что бабушка мудрая, и она не устаёт повторять, что семейное благополучие зависит в первую очередь от женщины. Но почему ты пошла не в неё? У тебя отличный муж, а ты хочешь уйти от него? Ведь это ты, да, мама, ты требуешь развода. Это обоюдное решение. Но кто первым предложил расстаться? Я. Вот именно. Но учти, если вы разведётесь, я останусь с папой. Тогда Ольга посчитала это пустой угрозой. Но Лена уже приняла решение. И его никто не мог изменить, даже отец. Он готов был съехать, оставив всё жене и дочке. Но последняя заявила: "Если ты съезжаешь, то и я с тобой". Тогда ушла Оля, поселилась у одинокой подруги, но через 2 недели сбежала, устав слушать от неё, какая крестовская дура. В тот же день она уволилась с работы и купила билет до Тенерифе. Потом позвонила дочери и назначила ей встречу. "Я улетаю на Канары", сообщила она Лене. К тёте Ларисе? Да. Правильно. Тебе нужно развеяться. Надолго ты? Не знаю. Возможно, навсегда. Лицо Лены стало озабоченным. У девочки была красноречивая мимика, поэтому ей не удавалось скрывать эмоции. Как так? Ты что, канарца себе нашла и выходишь за него замуж? Никого я не нашла, улыбнулась Оля. Просто тётя Лариса так расписывает Тенерифе, что мне хочется остаться там. Я могу купить на острове жильё, и ты прилетал бы ко мне на каникулы. Голос Ольги дрогнул. Всё равно жить ты со мной не хочешь. Мам, ты надеюсь, не думаешь, что я тебя разлюбила? обеспокоенно спросила дочь. Не знаю, честно ответила Оля. Иногда да, думаю. «Дурочка ты моя!» Лена обняла мать. «Я не одобряю твоего поступка, но все равно люблю. Просто у нас с папой больше общего. Я ж его копия. А если я останусь с тобой, мы можем превратиться в чужих людей, как вы с ним. Оно нам с тобой надо?» Ты и вправду взрослая. «Ага. Так что не переживай за меня. Лети на свои канары». «Когда, кстати, самолет?» послезавтра в 3 мы с папой тебя проводим и не возражай она и не возражала ей хотелось до отъезда ещё раз увидеть свою дочь Оля первое время скучала по ней так, что впору было летать со острова, мчаться в Самару и падать в ноги бывшему мужу, моля о прощении Она даже высказывала эту мысль вслух, беседуя с Леной по Скайпу Но дочь сначала ошарашила, потом вразумила. У отца новые отношения, так что ничего уже не вернешь. Да и не стоит. Раз папа так быстро утешился в объятиях другой, значит, не так уж дорожил тобой. А если он женится на этой своей новой? И она будет тебя обижать? Мам, у них конфетно-букетный период пока, и рано думать о том, как меня будет третировать злая мачеха. «Но если вдруг ты спасешь меня от нее, отдыхай и ни о чем не волнуйся. Пока!» Лене хотелось, чтобы маму ничего не отвлекало от Дольче Виты, поэтому не сообщила о телеграмме тете Мани. И попала она к Ольге в руки лишь по возвращении на родину. «Ты земских видела?» — услышала она голос Пашки. «Он тоже в Приморской остановился». Да, вчера мы столкнулись в баре. Встреча закончилась мирно? Естественно. Просто я слышал, он нехорошо поступил с тобой когда-то. Это произошло 15 лет назад. А город всё помнит о том, как коварный принц бросил у алтаря его принцессу? Про весь город не скажу, за себя могу только. Я просто так обалдел, когда узнал. Таких как ты, не бросают. Обсуждать это Оля не хотела. Хоть она давно перегорела, но ворошить угли считала ненужным. Ты женат, Пашка? Сменила тему Ольга. Был. Сейчас свободен как ветер. И подмигнула Грива. А ты с какой целью интересуешься? Просто любопытно. Ну вот. А я уж размечтался. Тут его внимание привлёк телевизор, что висел на стене. До этого показывали клипы, но буфетчица, про себя Оля назвала женщину за прилавком так, переключила канал с общероссийского музыкального на региональный. О, смотри, нас показывают, воскликнул Пашка. Порт и заброшенный док. Она глянула на экран. Если бы Одноклассник не сказал, что показывают их город, Она бы не догадалась, пока не услышала бы или не увидела его название. В порту она не была много-много лет и забыла, как он выглядит изнутри. А заброшенном же доке она не слышала вовсе. Наверное, во времена её юности все доки были действующими. Вникнуть в суть сюжета Оля не смогла, потому что он тут же закончился. О чём была новость, спросила она Пашу. Наверняка об убийстве В порту произошло? Да. Ты что, не слышала? Весь город на ушах со вчерашнего дня. Кого убили? Музу. Это ещё кто? Помнишь, в доке три трупа нашли. Давно это было, нам тогда и 20, наверное, не исполнилось. Смутно. Я уже не жила здесь. Но вроде бы папа что-то говорил об этом. Вот Муза этих троих и укакошил. А теперь его кто-то Так он что, не в тюрьме отсидел своё, вышел на волю и уже тут получил по заслугам. Я думаю, ему кто-то из родственников жертва там стил. Хотя моряки, которых Муза убил, были не местными, но долго ли преплыть в наш город из той же самой Турции? А она тут причём? Один из убитых турком был, а у них кровная месть грехом не считается. В буфет вбежала медсестричка, чтобы сказать, что осмотр ротовой полости Александры Глебовной Пахомовой завершён, и её друзья могут забирать девушку из кабинета. Оля порадовалась этому. Об убийствах не хотелось говорить, и так настроение не самое радужное. Воспоминания о дочери вновь разбередили душу, и ей хотелось поскорее вернуться в гостиницу, чтобы поболтать с Леной по Скайпу. Оля вышла из душа и голый плюхнулась на кровать. Кондиционер в номере отлично работал, и влага на её теле мигом высохла. Ещё через пару минут кожа покрылась мурашками. Ольга облегчённо выдохнула: наконец ей не жарко. Она встала с кровати и проследовала к мини-бару. В нём только вода, газировка и пиво. Никаких виски, мартини, шампанского. От последнего она сейчас бы не отказалась. Фужер брюта оказался бы, кстати. Но раз его нет, сойдёт и пиво. Ольга не являлась поклонницей этого напитка, но банку объёмом 0,33 в охотку выпивала. Перелив Heineken в стакан, Оля вышла с ним на балкон. Гостиничный халат, естественно, не надела, он был махровым. И домашнее платье с собою привезённое не стало, пролила на него сок, и теперь на груди желтело пятно. Оля накинула на себя длинную футболку, купленную за 300 рублей по дороге в отель, в невзрачной палатке. То, что футболка была мужской и на груди красовался Валуев в боксёрских перчатках, её не смутило. Главное, вещь изготовлена из хлопка. Усевшись в пластиковое кресло, Оля сделала глоток пива. Вид с балкона открывался так себе. Да и солнце жарило нещадно, её тело вновь покрылось потом. Пришлось вернуться в кондиционированную прохладу номера. Часы показывали начало шестого. Для ужина рановато, но Оля за день ни разу нормально не поела: то пирожок, то конфетка, то чипсы. Молотила их, болтая с дочкой. И организм нуждался в горячей пище. Она стянула футболку и стала соображать, во что облачиться к ужину. Выбор был невелик, поскольку она приехала налегке. То, что взяла с собой, уже надевала, и вещи были несвежими. Выбрала самое чистое на дело. Остальное решила хотя бы замочить в тазу с гелем для душа или жидким мылом. Перед тем как сделать это, надумала проверить карманы джинсов, в которых приехала. Достала пару монет, жвачку и визитку. Ту, что давал Паша, она убирала в сумку и уже доставала. Кажется, она сейчас лежит на прикроватной тумбочке. В таком случае, чья же визитка находилась в кармане джинсов? Олег Евгеньевич Косицин, прошла Оля. частный детектив. Тут же всё встало на место. Тот парень из поезда, который пытался угостить её кофе. Его звали Олегом. И он частный детектив? Надо же. Оля покопалась в своей памяти и достала из её закоромов портрет своего попутчика. Высокий брюнет, приятный на вид. Гладко выбритое лицо, Отросшие волосы закрывают уши и чуть завиваются на шее. Глаза светлые, то ли зелёные, то ли серые, губки бантиком, розовые, пухлые. Как мужчина с таким девичьим ртом может быть частным детективом? Это же суровая профессия. Да и молот Олежка слишком. Ему лет 28 на вид, и это максимум. Откуда у мальчишки опыт розыскной деятельности? Даже если после института поработал в органах несколько лет, этого мало. Оле пришла в голову мысль о том, что Олег обычный бабник-коллекционер, пикапер. Сам работает в каком-нибудь небольшом рекламном агентстве и шлёпает визитки, на которых указывает своё имя, если оно его, и телефон. Для кого-то он частный детектив. Для кого-то продюсер, для кого-то помощник депутата. И всё же она взяла телефон и набрала номер, указанный на визитке. Трубку взяли не сразу. Оля хотела уже сбросить, как услышала: "Косицин, слушаю. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Вы как-то на днях дали мне визитку. Ага, я знал, что вы позвоните, Олечка. Вы узнали мой голос? Нет, просто оператор не региональный, а вы единственная неместная, которой я на днях дал свою визитку. Да вы просто детектив, хмыкнула Оля. А вы сомневались? Честно признаться, да. Значит, решили, что я нашлёпал визиток, дабы заинтересовать дам. И такая мысль была Олечка, современных женщин мало привлекают частные сыщики. Им олигархов подавай. Да только у меня нет средств на то, чтобы поддерживать легенду. Да и визитка бедненькая. Косицин коротко рассмеялся, затем уже серьёзно сказал: "Я очень рад, что вы позвонили, Оля. Я по делу. Вот сразу взяли и разбили мне сердце, да?" "Олег, мне нужен частный детектив." И если вы им являетесь, я хотела бы нанять вас. Что у вас случилось? Не у меня, у лучшей подруги. Отец пропал. Давно? Точно не скажу, но несколько месяцев назад. В розыск родственники подавали? Нет. Почему? Лучше бы вам об этом с матерью и дочкой пропавшего поговорить. Речь идет о бывшем мэри города Пахомове. «Не уверена, что вы знаете, кто это. Еще как знаю», — взволнованно воскликнул Олег. «И его личность меня чрезвычайно интересует. Оля, говорите адрес, я приеду». «Гостиница Приморская». «Буду через час, максимум полтора. Вы никуда не уйдете?» «Я собираюсь поужинать, так что, скорее всего, вы найдете меня в ресторане». «Хорошо, тогда до встречи». Олег, а сколько вы берёте? Всё обсудим на месте. И положил трубку. Оля пожала плечами, залила вещи мыльной водой и отправилась в ресторан. Она заказала салат из рукколы, авокадо и лосося, овощную лазанью и клубничное мороженое с вафельной крошкой. Ко всему прочему, бутылку брютта. Благо, маленькие в баре имелись. гулять, так гулять. В ресторане было совсем немноголюдно. Кроме неё только 5 человек. Ещё не время для той публики, что заполняет это заведение обычно. А постояльцы отеля предпочитают есть в местах с более демократичными ценами. Через дорогу, к примеру, есть отличный армянский ресторан. Изысков не предложит, зато сытно и недорого накормит. Оля съела салат и перешла к лазанье, когда увидела Олега. Он умудрился домчаться за сорок пять минут. Сегодня на косицыне были не светлые брюки и рубашка, как в прошлый раз, а шорты и футболка. Он постригся, но не побрился, выглядел максимум на двадцать пять. Увидев Олю, он помахал ей и хотел пройти к столику, Но путь Олегу преградил администратор. В ресторане был дресс-код, и мужчины в пляжной одежде не могли стать клиентами заведения. Оля хотела быстро доесть горячее, а десерт попросить принести ей в фое. Но Олег как-то быстро всё решил. Вынул сотовый, набрал какой-то номер и сунул телефон администратору. Через несколько секунд ему разрешили пройти. Я не знал, что тут дресс-код, иначе заскочил бы переодеться. Но я торопился. Простите меня за такой вид, выпалил Олег, плюхнувшись на свободный стул. А что, за звонок другу был? С клиентом своим связался. Он в этих краях большая шишка. То есть вы на кого-то работаете? Да, уже полгода. Вот и катаюсь постоянно. Значит, моё дело не возьмёте? или вы сразу несколько вести можете». «У меня всего пара помощников, поэтому я концентрируюсь на одном расследовании. Но за вас я возьмусь». Прозвучало это двусмысленно. Оля нахмурилась. «Как вы легко ведетесь на провокацию», — улыбнулся Олег. «Мне нужен Пахомов, и я заинтересован в том, чтобы его найти». Он украл с ее тарелки веточку петрушки и и сунул в рот. Прикусив стебель, подмигнул. «А когда я раскрою дело, то точно за вас возьмусь. Главное, чтоб мама Оля разрешила вам это», — в тон ему ответила она. «Сколько думаете мне лет?» «Двадцать пять? Семь?» «Тридцать два. Я просто хорошо сохранился. За что спасибо маме Оле? Она в свои пятьдесят пять выглядит как девочка». А я в неё. Олег подозвал официанта и попросил принести ему безалкогольный мохито. А теперь о деле. А то я разомлею под вашим взглядом и соображать перестану. Я хочу найти Глеба Симоновича Похомова. Вот и всё дело. Его дочь в нём нуждается, а он не выходит с ней на связь. Да он ни с кем не выходит. Его многие ищут. включая моего клиента. «Зачем?» «Я не могу вас посвятить в это. Сами понимаете, тайна следствия». «Он скрывается?» «Похоже на то. Наворотил дел и в кусты. А что дочке не звонит правильно, через нее нашли бы». «То есть не просто так он мобильным не пользуется?» «Вы и это знаете». «Оль, Давайте вы расскажете мне всё в подробностях, а я пообещаю, что свяжусь с вами, как только выйду на его след. Так вы наняты для того, чтобы найти Пахомова? О, нет. Дело значительно масштабнее. Бывший мэр просто фигурант в нём. Итак, я слушаю вас. И Оля поведала сыщику о том, что узнала от тёти Мани. Собственно, это что-то уместилось в несколько предложений. справедливости, значит, восторжествует, задумчиво проговорил Олег, выслушав Олю. Так и сказал? да, подтвердила она. И после не появлялся. Он побарабанил пальцами по стакану с махито, который ему успели принести. А когда точно это было? Я не знаю. Говорю же, если хотите подробностей, обращайтесь к матери и дочке Пахомова. Нет. Этого делать нельзя. Иначе я давно бы с ними связался. Хому нельзя спугнуть. Кого? Это кличка Глеба Симоновича. Хама. Я думала, клички бывают только у собак, рэперов и преступников. Список расширить можно, но сойдёт и этот. И поскольку по хомов не рэпер и не собака, То какой вывод напрашивается? Да, я слышала, что на него какую-то статью повесили, чтобы снять с поста. Олечка, я понимаю, по Хомов отец вашей подруги. Вы его с детства знаете, но поверьте, то, что на него повесили, это просто кисяя. Она лёгкая, стряхивающаяся одним движением. Это инасказательно, если. А по факту Хам ма легко отделился. Лицо Олега стало мрачным. Вы извините меня, я отойду, чтобы звонок сделать. Не возражаю. Скоро вернусь. Он удалился, не просто отошёл к окну или в дальний угол, а покинул зал. Как же всё сложно и непонятно, подумала Оля. Ехала на родину, чтобы душой отдохнуть. Не тут-то было. Тут такие страсти, которых в огромный по сравнению с нашим городом Самарой я не видела. Или просто не вникала в них. Но я и сейчас не хочу вникать. Само как-то получается. Олег вернулся, когда Оля допила шампанское и съела десерт. То есть отсутствовал он долго. Вы покушали, смотрю, заметил он. Да? И как тут кормят? Очень хорошо. И как ты или ничего, сказал он, сделав пару глотков. Мне сейчас ехать надо, но я хочу пригласить вас, Оля, на ужин в один из ближайших дней. Пригласите. Теперь у вас есть мой телефон. Я обязательно позвоню, только с одним условием. А вы нахал. Ещё какой? Валяйте условие. Мы сейчас же перейдём на ты. Что ж, это приемлемо. Тогда пока, Оля. Я тебе позвоню. И Сунов под недопитый стакан 500 рублей покинул ресторан. Оля ещё немного посидела, но почувствовала сонливость и отправилась к себе в номер, чтобы взять сумку. Магазинов в городе немного, но они есть. И она купит сегодня себе что-то из одежды. Не ходить же в одних джинсах.